Глава 10 По дороге к космопорту я вспомнил, что не оставил Сарашу денег и, связавшись с ним, узнал их номер счета и перевел на непредвиденные расходы 10 тысяч кредитов. Дал ему указание изучить первый уровень базы торговля и зарегистрироваться на местной шахтерской бирже. Основной объем руды забирали себе перекупщики военных, но какие-то мелкие партии и наиболее ценных ресурсов шахтеры оставляли для себя, в надежде перепродать их таким вот заезжим торговцам, как я. По цене они за них просили не слишком много, даже меньше, чем на галактической бирже. Ну и сливали их обычно мелкими партиями. Еще я попросил его под это дело Найти достаточно просторный ангар около уже развернутого нашего ремонтного бокса не купить или арендовать, но по возможности лучше купить. И обеспечить проводку туда энергетических подающих линий. Поняв меня правильно и догадавшись, что именно там мы и развернем доставшийся нам по контракту промышленный комплекс, он сказал, что постарается уложиться в выделенную ему сумму. Я же на всякий случай добавил пиирцу еще пять тысяч. Ведь нужно было вставить, кроме всего прочего, еще и наш дом и наш офис. Между тем, пока я занимался этими своими делами, мы втроем, я, Юрки и Белка, добрались до моего ремонтного бокса в космопорту. Подождите меня несколько минут, попросил я их, захвачу кое-какое оборудование и пойдем на корабль. И вошел. Счет Транс. Хотя на самом деле, как только я вышел в ангар, то первым делом подключился к приобретенному у моюографов искину, обнулил все его данные в системе безопасности, затянул как мог различные имеющиеся там допуски, просто удалив их, отключил все внешние интерфейсы, оставил возможным подключение только с моего персонального искина или моей нейросети. после этого настроил прямой канал между мною и этим мобильным искином последним этапом зашифровал полностью всю системную работу искина с помощью своей ментоинформационной матрицы подобную систему шифрования я нашел на диске хакера она использовалась в банках аналогично я решил зашифровать и всю остальную свою информацию например ту что хранится на моем персональном искине Теперь этими и скинами, кроме меня, в принципе, никто не сможет воспользоваться. После этого я проверил работоспособность обоих. Все нормально. Дальше скинул туда все программы хакера, что у меня были с собой. Но ну, не таскать же их с собою. А когда будет необходимо, подгружу нужные из них. Хотя нет. Копии этих программ оставил и у себя. Пригодятся». благо места эта информация практически не занимает. потом быстро настроил процедуру взлома и дешифровки кредитных банковских карт и загрузил в считыватель своего персонального скина первую из них. это была простой принадлежала раньше одному из наемников. подбор кода и дешифровка данных обещали продлиться 40 минут, но время периодически менялось, постепенно уменьшаясь так что это был еще не точный расчет. Ладно, это не так и долго, подождем. Когда закончится этой карточкой, помечу ее и приступлю к следующей. Их у меня целых 13 штук. А вот переводом денег придется заняться чуть позже, когда у меня будет связь с сетью Содружества и остальными банковскими сетями. Жаль, тут нет прямого канала с сетью Содружества, а то скинул бы сюда все базы и разобрался с ними. Дошифровал боевые базы, пока есть на это время. Благо, подобная процедура уже отработана. Скомпоновал для себя те, что мне бы пригодились на основе изученного уже мною самим материала. Кстати, у меня ведь есть маленькая база. Она получена на основе боевой базы «Стрелок» четвертого уровня, которую мне бы следовало изучить. Видимо, не все из того, что описывалось там, есть в моей собственной базе знаний. Ладно, с этим все. Что еще я могу быстро проделать? Загрузить мобильный ремонтный комплекс аграфов профилактическим осмотром, ремонтом, настройкой и возможной модернизацией того оружия, что у меня было на руках. Но для этого его нужно перенести на свой бот. Хотя, почему бы и нет? Туда же утащу сейчас еще и скин. Пусть стоят там. Мне так будет намного спокойнее, да и надежнее. Пока они поработают на внутренних источниках питания. А уже на неделе, когда будет время, я подключу их к сети корабля. Решено. Так и сделаю. Вроде пока все. Транс. Выход. Командую инженерным дроидам захватить с собой скин и ремонтный комплекс. Сам беру лежащий около них технический сканер-анализатор и направляюсь к выходу из ангара. Еще немного, проходя мимо ожидающих меня графов, которые несколько возмущенно посмотрели мне вслед, говорю я и захожу в свой бот. Комплекс переношу в пассажирское отделение, убираю пару ближайших кроватей. устанавливаю и активирую его. Настраиваю на профилактический осмотр ручного стрелкового оружия. После этого со вторым дроидом иду в капитанскую каюту и оставляю тут и скин. Забираю лежащее в рюкзаке оружие и вытаскиваю убранный в шкаф скафандр. Без него в космосе все равно делать нечего. Оружие на обратном пути я занес в пассажирский кубрик, сейчас переделанный в небольшой ремонтный цех, и, проверив, что все настроено верно, загрузил бластеры и винтовки в приемный бокс. Все, конвейер запущен. Профилактику комплекс проведет быстро, меньше чем за 30 минут. А вот поиски вариантов возможной оптимизации, выданного ему для анализа оружия, он будет проводить достаточно долго. И если у него что-то получится... то он через один из эскинов, находящихся на корабле, сообщит об этом мне. А дальше я уже решу, нужно ли нам проводить подобную переделку оружия или нет. Хотя, я думаю, если он сможет что-то подготовить и собрать на основе уже готовых изделий, принадлежащих этому времени, то, скорее всего, мы подобное оружие постараемся воплотить в жизнь». Ничего нового оно, по сути, представлять собой не будет. Только немного улучшенный, модернизированный вариант уже существующих сейчас моделей оружия. И, что самое важное, создано наше новое оружие будет полностью на основе уже используемых сейчас в промышленности деталей. Так что никто не сможет заподозрить в нем что-то неестественное или чуждое. Лишь посчитают нас более сообразительными и изобретательными инженерами и конструкторами, чем все остальные. Кстати, это можно использовать и как некую услугу. Выпуск своей модернизации того или иного ручного оружия. Можно даже запатентовать бренд. Но для этого необходимы какие-никакие производственные мощности, если говорить о массовом производстве. А вот разовые заказы можно принимать уже сейчас. Правда, это если комплексу удастся хоть что-то сделать с тем, что я ему загрузил. В общем, это проблема будущего. Оставим ее на потом. А сейчас займемся текущими и более актуальными делами. И захватив лежащий рядом скафандр, а также скомандовав инженерным дроидом следовать за мной... Я направился к выходу из корабля. «Белка, как ты думаешь, что этот хуман там делает?» — спросил Юрки, устоящий рядом с ним девушки. «Ну, судя по занесенному внутрь компленному у нас оборудованию, он его перенес в более надежное место хранения». Пожав плечами, ответила та. А вот и мне кажется, что не просто так он все это туда утащил. У меня вообще постоянно создается впечатление, что этот хуман не делает ничего просто так и без какого-то скрытого и тайного смысла. Вот и сейчас я точно знаю, что мы что-то упустили в этой нашей с ним сделке. Но никак не могу найти подвоха, что не дает мне успокоиться. — А может, там его и нет? — с интересом спросила у него девушка. — Нет, он точно есть. Только я пока не знаю, какой. Но, думаю, у нас будет время это выяснить. И быстро переменив тему, спросил. — А интересно, а зачем ему и скин? Ну, с ремонтом-то комплексом и техническим сканером все понятно. Но вот и скин! — задумчиво протянул он, посмотрев в направлении корабля. Ну, возможно, ему нужны вычислительные мощности, предположила девушка. Да это и так понятно, бахнул рукой техник. Меня больше интересует, для чего они ему. И вдруг, будто только что у них не было никакого разговора, он спросил ее о другом. Тебе не кажется, что он гораздо умнее, чем старается показаться и в принципе не тот, за кого себя выдает. Все мы такие. Тихо ответила ему девушка. Юрки в удивлении посмотрел на нее и хотел еще что-то сказать, как люк бота, стоящего перед ними, открылся, и из него вышел Хуман, вслед за которым спустилось два инженерных дроида. «Пойдемте, нам туда!» И чел махнул рукой куда-то в направлении стоящих у края поля складов. «Мы полетим не на этом?» – удивился техник. «Нет!» – отрицательно покачал головой Хуман – «У этого кораблика», и он кивнул на бот, «пока не очень большой трюм. А нам нужно достаточно много свободного места в нем. Но не беспокойтесь, у меня на примете есть еще одно судно». И этот странный хуман как-то подозрительно скалился. Видимо, эта гримаса означала в его понимании доброжелательную и обаятельную улыбку. И лучше бы он этого не делал». — подумал Юркий, последовав за ним. Но что странно, Белка вела себя рядом с этим непонятным челом вполне спокойно, что для него было каким-то непонятным и удивительным явлением само по себе, ведь она очень осторожно и придирчиво относилась ко всем чужакам или новичкам в своем окружении». Выйдя из корабля, я позвал Аграфов за собой к спасателя. Он побольше моего бота будет, особенно если учесть у него наличие какого-никакого трюма, которого в моем кораблике не было в принципе. — Ну и рухлядь! — прокомментировал увиденный техник Аграфов. — Оно! — Юрки неопределенно обвел руками, указывая на корабль. — Хотя летает! — Понятия не имею. честно ответил я, ни разу не летал на этом судне. «Чего?» — сполшился тот. «Э, «Ты что, и правда собираешься сейчас лететь на этом?» И он еще раз указал на каботажник. «Ну, другого судна с подходящих размеров трюма у меня нет», — И я пожал плечами. «Да не беспокойся. Я перед вылетом проверил его. Вроде все винтики-шпунтики были на месте». И, помолчав, добавил... По-моему. Аграф огромными глазами посмотрел на меня. Юрки, раздался спокойный голос Белки. «Если ты думаешь, что он бы сам полетел на судне, которое вот-вот развалится. Ты глубоко ошибаешься. Так что не переживай, он над тобой смеется». И первая вошла по трапу в открытый люк корабля. Щуплый Аграф посмотрел на нее Удивленным взглядом и уже у меня спросил «Точно не развалится?» «Не должно!» Пожал я плечами и поднялся вслед за девушкой После этого я прошел в капитанскую рубку Где и занял свое кресло Белка села рядом Через некоторое время на борт поднялся и техник Последними на судно забрались инженерные боты Их я попросил перетащить на корабль Несколько десятков вакуумных пакетов труповозов Они мне понадобятся, когда я доберусь до подбитого корабля пиратов. «Так», — сказал я, обращаясь в основном к — «сейчас берем курс на эти координаты». И забил в скин корабля координаты тайника, переданные мне ребятами. «Там мне нужно будет проверить один астероид. Если ничего не найду, то задержимся мы там всего на несколько минут». Если же что-то все-таки накопаю, то придется остаться там на чуть больший срок, пока не перетащу все это к нам на корабль. Если забьем хотя бы треть трюма, то придется вернуться и сгрузить товар. Но, думаю, этого не произойдет. Не должно там быть ничего такого». «А что там?» — спросил у меня более любопытный техник. «Тайник», — ответил я. «Нужно посмотреть, все ли из него забрали». Окей, кивнул он, даже забыв уточнить, чей же это тайник. Видимо, подумал, что тот принадлежит и мне. Дальше пойдем по этим координатам, сказал я и закинул в искин уже координаты места, где было подбито пиратское судно. Там нам в любом случае придется задержаться на некоторое время. Сколько? спросила девушка. «Если все пойдет нормально, то до утра», — прикинув объем работы, ответил я. «Понятно», — кивнула она. «Ну, тогда в путь», — сказал я и начал запускать и разогревать маршевые двигатели. Нужно было выгнать корабль со склада на космодром. Проделав все необходимые маневры, мы дождались закрытия дверей моего склада. После этого оторвались от земли и ушли в малый прыжок, — Тот, что можно было использовать в пределах планеты. «Дорога займет у нас до первой точки минут 35-40», — произнес я, обращаясь к своим спутникам. «Так что можете пока отдохнуть». «У меня же были еще дела. Нужно изучить карту сектора, переданную мне братом Талии. И если останется время, то начать изучать скомпилированную базу знаний «Стрелок». Решив все таким образом, я отключился и перешел в состояние транса. Счет, транс. Сначала лучше изучить базу. По объему она получилась не такой большой на уровне первого-второго уровня, и поэтому по прогнозу иски на подтвержденному установленной нейросетью, ее освоение не должно было занять у меня много времени. Но как только я стал загружать ее к себе в сознание, выяснилась странная и непонятная вещь. Я абсолютно ничего не знал. Как такое могло быть? Ведь проводилось сравнение с уже имеющейся у меня в сознании базой знаний. С уже имеющейся у меня в сознании... За эту фразу я и зацепился, но я работал с базами только через нейросеть, прямого доступа у меня не было. А она упорно утверждает, что данные мне уже залиты, по крайней мере, те перекрестные ссылки, которые мне необходимы для освоения скомпилированного в отдельную базу знаний материала. Парадокс? Ну, как такое возможно?» Я задумался и непроизвольно перешел на второй уровень своего собственного восприятия, находясь в трансе. Вот именно в этот момент я и понял, в чем же была нестыковка. Нейросеть пыталась поместить знания в осознанную область моей личности, тогда как запрашивала она любые другие данные из того странного сгустка тьмы, в который я превратил свое сознание, когда перевоплотился в ничто. Это получается, что все мои знания находятся именно там. Именно поэтому, похоже, я и не потерял свой разум, когда чокнутый доктор с корабля пиратов заливал мне в голову программы аграфов, осознал я. И передал нейросети приказ попытаться скопировать базу знаний именно в эту область моего сознания. Копирование невозможно, неверный формат данных — Отторжение переданной информации, пришел скорый ответ с нейросети. Но как тогда? Ведь какие-то базы знаний мне в сознание все-таки залили, задавал себе вопрос я. И вспомнил, что доктор-то работал не с базами знаний, как я сейчас, а кое с чем другим. Он загружал мне в разум не их, а созданные на их основе гипнопрограммы. «Нейросеть...» — сразу обратился я к установленному мне в голову нейроустройству. «Есть возможность преобразовать базу знаний в гипнопрограмму». «Полное преобразование займет 13 секунд», — сообщила мне она. «Понятно», — мысленно кивнул я. «Выполняй». «Нейросеть занялась созданием гипнопрограммы. Я же тем временем решил пока начать анализировать карту пространства». Это для них 13 секунд. А для меня в этом трансовом состоянии эти 13 секунд растянутся не меньше, чем в полчаса или даже больше. Поэтому я за это время досконально успел изучить все пространство нашего сектора. Выделил все опасные и не слишком зоны. Нашел еще две небольшие прогалины в астероидных полях, сквозь которые в этот сектор могли спокойно проникнуть... Корабли малого тоннажа или автоматические дроны. Промаркировал на карте предполагаемые места размещения пространственных и промышленных сканеров. Присмотрел шесть удобных мест под размещение частотных сканеров. Правда, выбрать из них придется всего четыре. Но тут нужно смотреть. При одном варианте мы получаем большую зону охвата. При втором большую зону перекрытия. Я пока не решил, что в нашем случае более выгодно. В итоге у меня получилось практически стопроцентное перекрытие всего сектора тем количеством сканеров, которые мне обещали предоставить Клариса и Трак. Осталось придумать наиболее оптимальную схему облета всех тех маркеров, что я отметил, и последующего размещения там, сканирующих устройств и генерирующих установок. про энергию тоже нельзя было забывать, плюс нужны и скины, хотя бы самые плохонькие для контроля связанных непосредственно с ними устройств, все это сразу я буду завязывать на общий скин, который мне придется таскать с собой, чтобы потом не делать двойную работу, его мне заранее будет необходимо или снять со своего бота, или с корабля пиратов, но это я пойму только обследовав судно. к которым направляюсь, и сделаю я это чуть позже. Плюс мне необходима уже готовая к работе операционка, которую я буду заливать на искины, как на локальные, так и на головной. Но тут у меня уже были кое-какие наметки. Идеально подходят под это дело системы слежения, которые управляют минными полями. Нихто я и возьму за основу. Этим я решил заняться на обратном пути. Пока разработаю костяк системы, а подгонять ее буду уже под каждый скин в отдельности. Правда, в этом случае созданные дистрибутивы операционных систем нужно будет где-то хранить. Придется возить с собой еще и графов, а данные заливать через свой. В нем есть практически все интерфейсы подключений и необходимые драйвера. «Понятно, с этим все решено». Пока я размышлял, даже не заметил, что справа в углу давно уже мигает надпись о готовности гипнопрограммы, созданной на основе базы знаний «Стрелок урезанная». Так ее пометила в своем списке нейросеть. Просмотрев, я увидел, что она практически в десять раз уменьшилась в размере. Попросив пояснений в нейросети, о столь странном эффекте, получил ничего не значащий для меня ответ о переводе смысловой информации в ее ментальные образы. Основой самого процесса преобразования информации в этом случае служил алгоритм, разработанный с полотами. Большего нейросеть сказать не могла. Ну и как результат, я большего тоже не узнал. Приняв полученную информацию на веру, я уже самостоятельно активировал скомпилированную гипнопрограмму. Для этого не требовалось помощи нейросети. Вообще, при работе с гипнопрограммами она была не нужна. При запросе на источник ее хранения я выделил ту область, что у меня занимала тьма. И практически мгновенно получил ответ. Данные загружены. Это же подтвердила и нейросеть, проверив по содержанию скомплектованной ранней базы Знаний, наличия аналогичной информации в моем собственном хранилище данных. Так как больше пока делать мне было нечего, я переключился на разработку операционной системы для головного эскина. Ведь именно она требовала наибольшей проработки. С этим я прозанимался практически до самого прибытия к месту расположения тайника». А он что, спит?» – удивленно посмотрев на чело, спросил у девушки Юрки. «Нет, что-то делать в трансе». «Все время?» – удивился тот. «Похоже», – ответила Белка. «Но это же съедает столько внутренней энергии, что потом нужна очень долгая процедура реабилитации. Разве не так?» И он вопросительно посмотрел на девушку. «Я слышала, что ментооператоры...» могут более рационально расходовать энергию, находясь в подобном состоянии. И, как следствие, они могут находиться в нем значительно дольше, чем неподготовленные разумные». «Ага», — кивнул Юрки, — «я это прекрасно вижу». И он посмотрел на спокойно сидящего в кресле чела. «Так он, получается, и правда маг?» «Похоже на то», — согласилась с ним девушка. «Как раз в этот момент...» Судно сделало резкий поворот, приближаясь к искомому астероидному полю. И не успела белка подкрутиться к системе управления кораблем, как и остановил спокойный голос Хумана. «Спасибо, все под контролем». Каботажник, выровнявшись в пространстве, направился к одному из видневшихся вдали крупных каменных осколков. «Нам туда...» кивнул в сторону приближающегося астероида Серии.